Симоноку. Слог первый, в котором с небес сыплются железные звезды. Итак, предположительный японец был упущен. От Одроздавила московская охранка, по всему все свои усилия петербуржцы сосредоточили на камере хранения. Багаж был сдан на сутки. из чего следовало, что скоро, никак не позднее полудня за ним явятся. Фондорин и Мыльников сели в секрет еще с вечера, как уже говорилось, В непосредственной близости от камеры хранения дежурили железнодорожные жандармы, по привокзальной площади сменяясь бродили мыльниковские филеры, поэтому руководители операции устроились с комфортом в конторе похоронные услуги Лепонова, что находилось напротив станции. Обзор отсюда был превосходный, и очень, кстати, пришлась витрина американского стекла, траурно черного пропускающего свет лишь в одну сторону. Лампу напарники не зажигали давней и не было особенной нужды, поблизости горел уличный фонарь. Ночные часы тянулись медленно. Время от времени звонил телефон, подчинённый рапортовали, что сеть расставлена, все люди на местах, бдительность не ослабевает. О деле у Ираста Петровича и Евстратия Павловича всё уже было переговорено, а на отвлеченные темы разговор не клеился, слишком различался у партнеров круг интересов. Инженер-то ничего, ему молчание было не в тягость, а вот надворный советник весь извёлся. Графа Лорис Меликова знавать не приходилось, спрашивал он. Как же, отвечал Фондорин и только. Говорят, объемного ума был человек, даром что армяшка. Молчание. Я, собственно, к чему? Мне рассказывали, что его сиятельство перед своей отставкой долго разговаривал с Александром III наедине, делал разные пророчества и наставления про конституцию, про послабление и народом, про иностранную политику. Покойный государь, как известно, разумом был невостёр. После со смехом рассказывал: "Ларис, меня вздумал Японии пугать, представляете? Чтоб я ее опасался". Это в 1881 году Когда Японию никто из за страну-то не считал. И не слыхали вы этого анекдота? Д -д Доводилось. Вот какие при царе освободителей министры были. Ананасу третьему не ко двору пришлись. Ну а про сынка его Николашу и говорить нечего, воистину сказано: захочет наказать, лишит разума. Да не молчите вы! Я Евичий искренний от сердца. Душа за Россию болит. П Понятно, сухо заметил Фондорин. Даже совместная трапеза не поспособствовала сближению, тем более что ели каждый свое. Мыльникову филер доставил графинчик рябиновой розовое сало, соленые огурчики, инженера японский слуга подчивал рисовыми колобками с кусочками сырой селедки и маринованной редькой. С обеих сторон последовали вежливые предложения угоститься, столь же вежливо отклоненные. По окончании трапезы Раст Петрович закурил голландскую сигару, Евстрати Павлович посасывал эвкалиптовую лепешечку от нервов. В конце концов, в установленный природой срок, наступило утро. На площади погасли фонари, над влажной мостовой заклубился пар, пронизываемый косыми лучами солнца. Под окном погребального бюро, по тротуару запрыгали воробьи. Вот он, вполголоса сказал Фондорин, последние полчаса ни на миг, не отрывавшийся от бинокля. Кто? Наш З -з звоню жендармом. Мыльников проследил за направлением инженеровых окуляров. приник к своим. Через широкую, почти безлюдную площадь семенил человечек в натянутом на уши картузе. "Точно", Он хищно прошептал надворный советник и выкинул фортель, не предусмотренный планом. Высунулся в форточку, оглушительно дунул в свисток. "Ераст Петрович, застыл с телефонной трубкой в руке. Вы что, рехнулись?» триумфально оскалившись, и в страти Палыч бросил через плечо: "А вы как думали, что мыльников железнодорожным всю славу отдаст? Хрену вам тёртого, мой епошка мой!" С разных концов площади к кургузу человечку неслись филеры числом четверо, залевисто свистели, грозно орали: "Стой!" Шпион послушался, остановился, повертел головой во все стороны. Убедился, что бежать некуда, но все таки побежал в догонку за ранним пустым трамваем, что с лязгом катил в сторону зацепы. Филер, бежавший на решил, что разгадал намерение врага, бросился навстречу вагону и лихо впрыгнул на переднюю площадку. Тут как раз и японец догнал трамвай, однако внутрь не полез, а с разбегу подпрыгнул, зацепился руками за перекладину висячей лесенки и в два счета оказался на крыше. Агент, оказавшийся в вагоне, заметался среди скамеек, не уразумел, куда подевался беглец. Трое остальных кричали, махали руками, но он их жестикуляции не понимал, а дистанция между ними и трамваем постепенно увеличивалась. От вокзала на надикобинное представление пялились зрители, отъезжающие, провожающие извозчики. Тогда Евстратий Павлович высунулся в форточку чуть не до пояса и оглушительным и ирихонским голосом возопил: Трамвай, тормози, дура! То ли филер услышал начальственный вопль, то ли смекитил сам, но кинулся к вагона вожатому, и тут же завязали тормоза, трамвай замедлил ход, и отставшие филеры стали быстро сокращать дистанцию. Вряд не уйдет», — удовлетворенно констатировал Мыльников. От моих орлов нипочем, каждый из них Стоит десятка ваших железнодорожных олухов. Трамвай еще не остановился, еще ещёскрежетал по рельсам, а маленькая фигурка в пиджачке пробежала по крыше, оттолкнулась ногой, сделала немыслимое сальто и аккуратно приземлилась на газетный киоск, стоявший на углу площади. Акробат рахнул Евстрати Павлович. Фандоринджи пробормотал что-то короткое, явно не русское слово и вскинул глазам бинокль. Запыхавшиеся филеры окружили деревянную будку, задрав головы, махали руками, что-то кричали. До похоронной конторы доносилась только Мать! Мать!» Мыльников мать возбужденно хохотал: "Как кошка на заборе попался". Вдруг инженер воскликнул: "Цюрикант!" Отшвырнул бинокль, выскочил на улицу, громко закричал: "Берегись!" Да поздно. Циркач на крыше киоска завертелся вокруг собственной оси, быстро взмахивая рукой, будто благословлял филеров на все четыре стороны, один за другим, как подрубленные мыльниковские орлы, повалились на мостовую. В следующую секунду шпион, мягко мягкопокошавшийся, спрыгнул вниз, помчался вдоль улицы к зияющей неподалеку подворотни. Инженер бежал вдогонку, надворный советник, в первый миг остолбеневший от потрясения, кинулся следом. "Что это? Что это?" кричал он. «Уйдет!» — простонал Эраст Петрович. "Я ему уйду!" Мыльников выдернул из-под мышки револьвер и, как истинный мастер, открыл стрельбу на бегу. У Евстратия Павловича были основания гордиться меткостью, движущуюся фигуру он обычно клал с пятидесяти шагов первой же пулей, но тут просадил весь барабан, а попасть не сумел. «Чертов японец бежал странно, то косыми скачками, то зигзагами. Попробуй подстрели». Зраза Мельникова щёлкнул байком постреленной гильзи. Стреляйте! что же вы? Б бесполезно. На пальбу от здания вокзала бежали сорвавшиеся из засады жандармы. В публике началась паника, там кричали, толкались, размахивали зонтиками. С нескольких сторон доносились свистки городовых, а беглец тем временем уже исчез в подворотне. по переулку, по переулку показал Фандорин жандармам. Сляба голубые мундиры бросились в обход дома Мыльников, в свире лез по пожарной лестнице на крышу, а Эраст Петрович остановился и безнадежно покачал головой. В дальнейших поисках он участия не принимал. Посмотрел, как суетятся жандармы и полицейские, послушал несущееся сверху вопли Евстратия Павловича и двинулся обратно к площади. У газетного киоска толпились зеваки, мелькала белая фуражка околоточного. Подходя, инженер услышал дребезжащий старческий голос возвещавший слушателям: "Сказано в пророчестве: посыплются с небеси звезды железные и поразят грешников". Раз Петрович Хмуро сказал о колоточному публику убрать. И хоть был в цивильном платье, полицейский по тону понял, этот имеет право приказывать и немедленно задудел в свисток. Под грозное: "Постранейсь куда прёшь?" Фондорин обошёл место побоища. Все четверо агентов были мертвы, лежали в одинаковой позе навзничь. У каждого во лбу, глубоко войдя в кость, торчала железная звездочка с острыми блестящими концами. "Оспади", закрестился подошедший Евстратий Павлович. Всхлипнув, присел на корточки, хотел выдернуть железку из мертвой головы, не трогать к к края смазаны ядом. Мельников отдернул руку. "Что за чертовщина?" Это сюрикен. Он же сяринкен. Метательное оружие крадущихся. Есть в Японии такая секта потомственных шпионов. Потомственных? Часто-часто заморгал надворный советник. Это как у нашего Рыкалова из розыскного отдела. У него еще прадед в секретной канцелярии служил при Екатерине II. Вроде этого. Так вот, зачем он на киоск взобрался? Последняя реплика Ирасто Петровича была адресована самому себе, но Мыльников вскинулся. Зачем? Чтоб метать по неподвижным мишеням. А вы, кошка на заборе. Ну и наломали же вы мельникова дров. Что дрова? По щекам Евстратия Павловича катились слезы. — Наломал, отвечу, не впервой. «Людей жалко! Ведь какие молодцы, один к одному, Зябликов, Распашной, Касаткин, Мебиус. Со стороны татарских улиц бешено вылетела коляска, из нее выкатился бледный человек без шляпы, еще издали закричал: "Евстрат Палыч, беда, Ушел дрост, пропал!" А наш подсадной что Нашли с ножом в боку!» Надворный советник зашёл таким бешеным матом, что из толпы донеслось уважительное внятно излагает, а инженер быстрым шагом двигался в сторону вокзала. "Куда вы?" крикнул Мыльников. "В камеру хранения. Теперь за замелинитом не явятся». Но Эраст Петрович ошибся. Перед распахнутой дверью переминался с ноги на ногу приемщик. "Ну как, взяли голубчиков?" спросил он, увидев Эраста Петровича. "Каких г -г голубчиков? Так как же, тех двоих, которые багаж забрали?" Я жал на кнопку, как велено, потом заглянул в комнату, к господам жандармам, смотрю пусто. Инженер застонал как от приступа боли давно первый был ровно в пять, второй минуточек через семь-восемь. бригет эрастоп Петровича показывал пять-двадцать девять. надворный советник снова заматерился но теперь уже не грозно а жалобно в миноре это пока мы по дворам и подвалам лазали причитал он фондоринже констатировал траурным голосом Разгром хуже цусимы.